Мы полагаем, что и летописное выражение содержит в себе следы народной пословицы, которую южный летописец, зная, где живут чехи и лехи, растолковал географически как показание местности, для чего и прибавил пояснение, что святополк пробежал Ляжскую землю. В новгородской летописи известие о погибели святополка читается так «И бежа святополк в печи и бысь межи чахы и ляхы, кем же гоним пропаде окаанны, и так о зле живот свой сконча, я же дымы до сего дни есть. Несомненно, что этот текст древнее того, какой находим в киевской летописи. Здесь присутствие народной пословицы яснее, вследствие чего выходит, что святополк побежал в печенеги, и там пропал без вести. Исчез, как дым, неизвестно где, и до сегодня дня неизвестно, как пропал. Вот настоящий смысл выражения «бысть межи чахы и ляхы». Любопытнее всего, что эта же пословица ходила еще в конце XVIII века у Лужецких сербов и записана в сборнике пословиц того времени. Примечание. Первольф. Варяги, Русь и Балтийские славяне. ЖМНП, 1877 год, июль, страница 87. Это обширная статья, 37-97 страницы, написана с целью показать и доказать несостоятельность мнений о балтийско-славянском происхождении варягов и Руси. По поводу сочинения покойного Гедеонова. «Варяги и Русь» и первой части нашей истории русской жизни. Автор, написавший целую книгу о славянской взаимности, никак не хочет допустить, чтобы существовала взаимность славянского Балтийского поморья с русским Востоком. По каким-то причинам ему, как чеху, это не нравится. «Я как чех», — говорит он, — Очень радуюсь, что мне пришлось защитить древнерусскую историю. От чего? От взаимности со славянами? Против русских, которые без всякой нужды толкают ее между чахи и ляхи. Страница 81. Стало быть, существует особая нужда, которая заставила автора употребить свою ученость на устранение из русской истории Вопрос о взаимности между Древнею Русью и Балтийским славянством. Быть может, есть особая нужда всячески защищать академическое учение о создателях Руси-норманах? Однако старательные опровержения господина Чеха ничего нового не сообщают и пересыпают только с одного места на другое разные сведения, собранные у Шафарика. Существенно эти опровержения... Заключаются в следующем: Следы вентского начала и вентского влияния в русской стране, покойный Гедеонов находит в личных и местных именах, в некоторых вентских словах, в некоторых бытовых порядках, в язычестве и тому подобное. Господин Первольф уверяет, что имена лиц и мест у всех славянских народов поразительно сходны. Страница 50 66, 77. Что если сравним государственные и юридические учреждения отдельных народов славянских, то и в них находим поразительное сходство. Страница 54. Бытовые порядки тоже у всех славян сходны. Страница 59, 80. Языческие боги тоже сходны. Страница 85. Особые слова, которые господин Гедеонов почитал Венскими, оказываются общеславянскими, страница 54 и так далее. Очевидно, что если все славяне походят друг на друга как две капли воды, то о заимствованиях и влияниях одного племени на другое говорить уже не приходится. Этой пустой игрой. То есть игрой на пустом в глазах неопытного читателя авторы стараются доказать несостоятельность упомянутых мнений. На 53-й странице сам же господин Чех очень основательно рассказывает, что язык славянский еще в доисторическое время разделился на несколько ветвей, которые, как строго определенные органические единицы, резко отличаются друг от друга. Автору не вдомек что эта игра на пустом – обоюдоострый меч. Если во всем существовало поразительное сходство, то чем же мы опровергнем предположение о древних связях Руси с балтийскими славянами? Он не хочет этому верить, а другие будут верить. Основания одинаковы. Все это могло быть, но могло и не быть». Во всяком случае, об этом нам ничего не известно. Говорит он, и никаких известий, никаких доказательств не принимает во внимание, или отрицая их как общеславянские, или подвергая сомнению их достоверность. Так, например, псковский летописец упоминает имя Рэрика, воеводы Ляцкого. «Надо еще исследовать», — говорит автор, — «верно ли он написал это имя?» Константин Багрянородный пишет имя Новгорода с окончанием по-венски «Немогарда». К таким формам, записанным иноплеменниками, нельзя относиться с полным доверием, замечает автор, страница 63 забывая, что и все венские имена мест тоже записаны иноплеменниками по-латыни или по-немецки. Летопись под 1300 годом Славянское поморье называет варяжским. Это позднейшая приписка XVI века, утверждает автор без всяких доказательств, страница 49 и так далее. Но рядом с настойчивым отрицанием всех даже малейших признаков, указывающих на старинное знакомство Руси с балтийским славянством, автор говорит и такие вещи. Что между балтийскими и восточными, позже русскими славянами, искони из были известные сношения, о том не может быть никакого сомнения. В доказательство толкует даже, что Волын-город и Индеюшка, богатая в былине о Дюке Степановиче, суть отголоски этих старинных отношений восточных славян с балтийскими и что Индеюшка, не что иное, как Виндия, земля Виндов, Венедов. И тут же, через несколько строк, говоря о сказании Гельмольда, что вагры до IX века распространяли свое господство даже и на отдаленные славянские племена, замечает, что это может быть, так сказать, риторическое украшение. И что эти слова можно, пожалуй, отнести к поморским ляхам, но отнюдь не к восточным славянам отделенным где от балтийских ляхами и литвой. Как будто балтийские славяне не были отважные моряки и не знали, как доплыть, например, до устья Немана, Двины, Невы и так далее. Как будто об этом нет положительных свидетельств. Адам Бременский, хотя бы и от 11 века. «Очень может быть», — говорит автор, — «что в древние времена» Ляхи выселялись на Русь. Такие переселения возможны и вероятны. Страница 69. Но на странице 72 наши соображения о переселении на восток ляжских племен Радимича и Вятичей с пренебрежением обзывает разными мудрствованиями и тут же, как объяснение этого переселения, подробно развивает мысль, высказанную еще Суровецким – Смотрите высшая страница 59 и часть 1, страница 448, что древние анты суть Венеты Венды, они же Вятичи, Вантичи. Дальше, всячески стараясь доказать, что новгородские имена мест, сходные с венскими, ничего не значат, ибо их можно найти у всех славян, страница 91. -я. Что вообще ни в языке, ни в быту новгородцев никаких следов венского влияния не оказывается. Тут же в середине этих доказательств страница 78 помещает такую отметку. В северно-русских говорах встречаются некоторые слова, неизвестные другим великорусским говорам. А известные наречием западнославянским и западнорусским приводятся такие слова: «Но все это, конечно, — заключает автор, — не дает еще права называть новгородцев или вологодцев ляхами или чехами. Никто, кроме господина Первольфа, такой нелепости и не говорил, а говорят о том, что варяги, сидевшие в Новгороде и в Вологодской стороне на Белом озере, были славяне, венды, балтийские поморцы, но отнюдь не ляхи» поляки и не чехи. Подробное исследование чистославянской географической номенклатуры, говорит автор, вместе с подробным исследованием новгородских говоров покажет всю несостоятельность вышеупомянутого совершенно произвольного связывания новгородских словен с балтийскими словенами и прочими. Страница 77. Но эти исследования пока еще не сделаны. И на основании собственных же сообщений автора можно ожидать, что они покажут совсем не то, о чем он так хлопочет в качестве Чеха. Особенно господину Чеху не нравится, что мы проводим Русь от Ругии и находим, что Руги и Русы, Ругия и Русия – одно имя. Мы скажем к этому, что в имени Русь Сохранился даже и звук венский вместо русского «рось», как обыкновенно писали греки. В своей книге, часть первая, страница 163-168, мы привели основания, почему так можно толковать, и ожидали, что услышим от автора сколько-нибудь дельное возражение. Но господин Чех подвергает весь этот вопрос только дешевому глумлению, и получает, что вместе с Шафариком надо считать имя Руги-Руяна-Рана необъяснимым. Страница 94. Причем сам же на предыдущей странице доказывает, что Рана, вероятно, только сокращенная Ружьяна, то есть Руджиана, о чем господин Чех, следуя за Шафариком, не хочет помянуть. Мы догадываемся, что и сам Шафарик утвердив и положив заклятие в «Славянские древности», том 2, книга 1, страница 112, что имя Руси идет от шведских родцев, конечно, имел уже, как и господин Первольф, особую нужду не разбирать вовсе исторического и филологического смысла рюгенской Руси. Из своего обширнейшего труда он посвятил Ругам только одну страничку – Если филологи по особой нужде обходят этот вопрос, то история, и главное русская, не находит никакой нужды оставлять его без надлежащего внимания и старается по мере сил и способов устранить в своих изысканиях это напущенное филологическое затмение. Господин Чех упрекает нас даже и за то, что мы взялись, как он говорит, замучительную работу списать с древней карты Помираний XVII века все названия местностей, которые мы расположили в алфавитном порядке. Оказывается, что наш список, по замечанию покойного Гедеонова, крайне интересный для истории Палапского премени, совсем никуда не годен, ибо имена уже исковерканы, и автор не понимает, зачем тут же выписаны и немецкие названия, А затем, ответим мы, чтобы в целости показать всю помиранию с ее немецкими и славянскими именами как свидетелями, сколь много еще в начале 17-го столетия оставалось в ней славянщины, хотя бы только в именах. Исковерканные имена могут быть очищены по грамотам и другим памятникам филологами. Исковерканные то и покажут, как постепенно исчезала славянщина. Господин Чех кажется, ревнует наш труд. Он написал целую книгу «Германизация балтийских славян» Санкт-Петербург, 1876 год, которая наполовину состоит из имен. Автор как филолог работал по грамотам и другим памятникам, но главного для этой книги не сделал. Он не собрал все имена в алфавитный порядок, отчего очень почтенная его книга Лишилась своих основных достоинств. Кстати, заметим, что о германизации славян мы уже имеем довольно сочинений. Все пишут о том, как балтийские славяне погибали, онемечивались, как будто вся их история заключалась в этом исчезновении их некогда сильной и могущественной народности. Но кто же расскажет подвиги этих богатырей со всех обиженных ученой историей в ее немецкой обработке? Да. Для этого действительно нужна та смелость, какую господин Первольф не обладает. Перед всякой мыслью, сколько-нибудь выходящей из уровня принятых за истину утверждений нашей, можно сказать, только учебной науки, он останавливается с невыразимым изумлением «Очень смелая догадка», говорит он, страница 49, о предположении господина Гедеонова, что новгородское предание о Гостомысле. Родня народному преданию о происхождении династии из западного славянства, глава 9 сочинения господина Гедеонова, носит название Следы варяжского вентского начала в праве, языке и язычестве Древней Руси. Очень смелое заглавие, восклицает господин Первольф, страница 53, господин Гедеонов отмечает, что западнославянским началом проникнута вся домашняя новгородская жизнь. «Вот очень смелое предположение», – опять восклицает автор на странице 79, хотя на страницах 57-58 доказывает сам, что шумное вече существовало у южных, все-таки приморских славян, а у балтийских оно было развито гораздо сильнее и прочее. Ясно поэтому, что господин Гедеонов имел полное основание выводить новгородский быт с Балтийского моря. Вообще, о статье господина Первольфа можно сказать то же самое, что некогда Ломоносов сказал о диссертации Миллера. Десять раз прочитав, едва распознать можно, спорит ли он или согласуется, Однако мы очень благодарны автору за многие полезные замечания, еще больше укрепившие нас в тех мнениях, которые он всячески старался опровергнуть. Указание некоторых ошибок, недомолвок, неточных или неверных объяснений в частностях не может еще служить доказательством, что неверна и несостоятельна основная мысль. Конец примечания. «То су мое чехи, а лехи?» По-немецки можно толковать так. «Это мой предел, вход и исход». Мы полагаем, что эта пословица имеет историческое и очень древнее основание и могла впервые появиться только у балтийских славян. От них между чехи и лехи проходила дорога на юг вверх по реке Одре. По этой дороге в течение веков пропадали без вести, как дым, и люди, и целые дружины. Пропадали все, кому не жилось на месте, и кто уходил искать счастья в греческих и римских землях. Вероятно, про эти странствия между Чехи и Лехи и сложилась пословица, обозначавшая вообще исчезновение людей уходивших неизвестно куда. К нам на север она принесена все теми же варягами-славянами, которые на Белом озере оставили свой след в именах властей. Таким образом, эта пословица является новым свидетельством существовавших некогда крепких связей нашего севера с Балтийским славянством. После великого труда, который привел наконец к победе над цветополком Ярослав утер много пота со своей дружиной, но немалые труды предстояли еще впереди. Спустя год полоцкий князь Бречеслав, внук Владимира и сын Изяслава, напал на Новгород, ограбил город, пленил множество жителей и с богатой добычей пошел обратно к полоску. Получив эту весть, Ярослав изгоном всем семь дней из Киева настиг врага на речке Судомири, Судома, впадающая с запада в Шелонь, отбил весь полон и прогнал Брячеслава к Полоцку. Примечание. 1021 год. Конец примечания. В летописях находим известие, что после того Ярослав призвал к себе Брячеслава в Киев, дал ему два города – Усвят и Витебск, сказав, Будь же со мною заодно. Примечание. 1022 год. Конец примечания. И Бричеслав с тех пор воевал с Ярославом всю свою жизнь. Из этого видно, что Бричеслав хотел прибавки к своим властям, хотел нового раздела всей земли, когда Ярослав сделался великим князем. С тем же помыслом года через два явился из своей тмутаракани брат Ярославом Стислав, по прозванию Удалый, который господствовал над козарами и косогами и до того времени мало обращал внимание на русские дела. Примечание. 1024 год. Конец примечания. Это был по природе богатырь, дебелый телом, черный волосами, светлый лицом, Храбрый на рате, милостивый и долготерпеливый ко всем, любивший свою дружину больше всего, не щадивший для нее ни имения, ни питья, ни еденья. В 1016 году, помогая грекам, он разрушил Хазарское царство, причем взят был в плен и сам Хазарский Каган. В то время как Ярослав устраивался с Бречеславом и ходил зачем-то к Бресту, Вероятно, встретить Ляхов. Встислав завоевывал Косогов. Примечание. Ходил зачем-то к Бресту. 1017 и 1019 годы. Считается, что под Брестом Болеслав и Святополк разбили в 1018 году Ярослава. Завоевывал Косогов в 1029 году. Конец примечания. Это случилось таким образом. Когда Мстислав сошелся с Косожскими полками, их князь Редедя предложил ему поединок. «Для чего будем губить свою дружину?» — говорил Редедя. «Лучше сойдемся сами и поборемся. Если ты одолеешь, то возьмешь все мое имение, жену, детей и всю землю. Если я одолею, то возьму все твое». «Будет так», — ответил Мстислав. Редедя добавил, что бороться будут без оружия. Схватились крепко два богатыря, боролись долго. Редедя был велик и силен. Мстислав начал изнемогать. «Пресвятая Богородица, помоги мне!» — воскликнул он в молитве и помыслил. «Если одолею, построю церковь во имя Твое». Только он это сказал, в ту же минуту ударил Редедю о землю и, вынув нож, заколол его».